Психология. Карл Юнг, один из основоположников современной психологии, ввел понятие коллективного бессознательного в кавычках. Именно из -за этого коллективного бессознательного возникают определенные универсальные идеи или архетипы. Дом, ребенок, бог герой, святой, впоследствии проникающий в наше сознательное поведение. Юнг отметил, что эти архетипы носят универсальный характер и порождают у представителей разных культур одинаковые концепции, сны и другие психологические явления. На основании идей Юнга разработано множество терапевтических методов, которые на протяжении многих десятилетий используют психотерапевты-юнгианцы, Идея всеобщей нелокальной взаимосвязи утверждает, что эта теоретическая конструкция имеет очень прочное основание в реальном мире. Это не просто какая-нибудь призрачная идея, помогающая кое-как объяснить явление человеческой психологии. Юнг интуитивно ощутил и логически обосновал фундаментальное явление Вселенной, и на то, чтобы обнаружить подтверждение его находок, потребовалось сто лет. Это очень похоже на то, как физики логически вывели существование кварков. И лишь через несколько десятилетий действительно обнаружили эти частицы. Лично для вас это означает, что на вас влияют мысли, чувства и переживания всех людей. И когда вы входите в комнату, где все точат ножи, готовясь к схватке, их настроение повлияет на вас, а ваше на них. Социология. Словосочетание «общественное сознание» не просто обозначает определенную разновидность стадного инстинкта, но указывает на то, что сам по себе стадный инстинкт столь же реален, как книга, которую вы держите в руках. Как и социальное соглашение, порождаемое когерентным мнением многих умов по определенному вопросу. Формирование парадигм, о чем мы говорили в предыдущей главе, это еще один пример кумулятивного действия когерентных разумов. Джон Хагелин изучает подобные эффекты на протяжении многих лет. Он провел целый ряд статистических исследований, демонстрирующих, как сосредоточенные усилия небольшой группы влияют на общество в целом. Индивидуальное просветление – влияет на общественное окружение намного сильнее, чем можно было бы предположить. Об этом свидетельствуют результаты исследования в сфере общественного порядка, о которых я вкратце упоминал в фильме. Кроме того, были проведены и другие исследования, подтверждающие, что сильная группа индивидуумов в ходе совместной медитации Имеющие своей целью воздействие на источник сознания и материи в едином поле способны создать мощные волны мира и единства на планете. Мы должны склониться перед высшим разумом, преобразующим эту энергию в формы реальности, которые только должны еще присниться нам в этой жизни. В нашем восприятии они пока еще Представляется хаосом, однако в нем определенно есть порядок. Он выше нас, он глубже, считает Рамте. Биология. С открытием ДНК ученым казалось, что еще немного и они поймут, как возникает и поддерживает себя жизнь. Считалось, что ДНК представляет собой компьютерную программу жизни и расшифровав ее мы поймем как функционирует жизнь однако ныне ученым уже известно что днк содержит недостаточной информации чтобы описать как создать тело из оплодотворенной яйцеклетки руперт Шелдрейк, биолог, занявшийся исследованием аномалий биологических систем. В результате он разработал, цитата, гипотезу формообразующей причинности, согласно которой формы самоорганизующихся систем определяются морфическими полями. Морфические поля задают форму атомам, молекулам, кристаллам, органелам, клеткам, тканям, органам, организмам, обществам, экосистемам, планетарным системам, звездным системам, галактикам.